86 400 секунд произвольно приравнены межгалактическому стандартному дню. А 365 таких дней составляют один стандартный межгалактический год. Почему же именно 299 и 766 тысячных? Почему 86 400? Почему 365? Традиция, говорят историки, отвечая на этот вопрос –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 а по-третьему 185-348 А.Э., то есть 185-й день 348 -го года от основания Академии. На Колгане же это был 185-46 П.Г., то есть 185-й день 46-го года со дня введения мулом титула первого гражданина. Как видите, день был один и тот же –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 Звук его голоса произвел на Даррела чисто физическое воздействие. Он рассеянно спросил, «На чем мы остановились?» Семик с сожалением разглядывал друга. «На чем? На чем?» «Лучше бы насчет девочки что-нибудь придумали». В ожидании ответа он закусил неровными желтоватыми зубами нижнюю губу. В ответ послышался, «У меня к вам вопрос».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 Трубки, черт возьми, но там выйдет несколько сот электрических цепей. Знаю, и все-таки какого это будет размера? Семик показал руками. Нет, это не подойдет. Великовато. Покачал головой Даррелл. Размер должен быть такой, чтобы можно было кремню пристегнуть.